Глава 1. Собака съела мое белье. Трина. Чтобы вы знали, я безумно люблю свою собаку. Этот зараза, цверг пинчер на трех лапах со слюнявыми поцелуями и обнимашками под идеалом ночи напролет мне как сын. В моем псеначу плохо только одно: он ест мои трусы. Казалось бы, Высокая корзина для белья с закрывающейся крышкой должна его остановить, но не тут-то было. Подрёв хоккейной игры, идущей по телевизору, это маленькое горе шкадливо облизывается у себя на лежанке без доли сожаления, а между лап у него зажат последний трофей нашей бельевой войны. Опять. Серьезно? И надо было тебе сделать из них эротически?» Спрашиваю я, наклоняясь, чтобы поднять недоеденные трусы. Он даже не пытается выглядеть виновато, Только хвостиком виляет. Слишком мило. Я осторожно вытягиваю остатки своих розовых шортиков в горошек из его извращенческих лап. А мой парень, Джаспер, кричит на телевизор. «Да вы издеваетесь! Это был кросс-чек!» «Кросс-чек!» В хоккее с шайбой нарушение правил, при котором игрок своей клюшкой, которую держит одной рукой или двумя, наносит удар по телу, рукам или клюшке игрока команды противника. С негодованием, на которое способен только подвид бешеный спортивный фанат, который носит джерси других мужчин, Джаспер вскакивает с дивана и орет, что рефери слепые, и он лично выскажет им все в конце этого месяца, когда пойдет смотреть игру и бла-бла-бла. Джерси. Верхняя одежда для спорта из шерстяного, хлопчатобумажного или синтетического полотна. «Это всего лишь хоккей. Кого он волнует? Ну, кроме Джаспера». Хотя сказать, что его волнует хоккей, ничего не сказать. Даже слово «одержимость» будет преуменьшением. Я обхожу диван сзади, чтобы не загораживать экран, и отправляюсь выкидывать полусъеденные трусы. Нельзя мешать Джасперу, когда он смотрит хоккейный бой. Или матч. Или как там это называется, когда по телевизору ребята с клюшками на льду и все такое. «Видимо, придется покупать новые трусики», — говорю я себе под нос, выбрасывая в бак остатки своего достоинства. «Что, детка?» — отзывается Джаспер. «Видимо, в игре объявили кросс-чековый тайм-аут. Есть такой вообще? Кто знает?» «Пес опять съел мои трусы», — отвечаю я под звуки рекламы невероятно острых, таких, что язык отсохнет, крылышек. Пойду покупать новые. Он в ударе на этой неделе. О, а купить тонги — это сексуально. Однозначно нет. Не хочу весь день натирать себе задницу в книжном. Но ты бы так хорошо в них смотрелась, — говорит он, используя свой сексуально умоляющий тон. Ты могла бы надеть их на вип-встречу в этом месяце. Не напоминайте. Одна из моих жизненных целей — никогда не ходить на спортивные мероприятия. Поэтому, конечно же, я влюбилась в спортивного фанатика. Но я получу удовольствие от игры, превратив ее в запоминающийся подарок. Я уже купила Джасперу Джерси обеих команд и несколько шайб. Попрошу спортсменов их подписать, и получится сюрприз для него. «Дай-ка уточню», — говорю я, забирая телефон со столешницы. «Ты хочешь, чтобы я заявилась на твою вип-штуку в одних тонгах?» Он поигрывает бровями. «В тонгах и коротком платье, и в твоих сексуальных очках. Шикардос!» Допустим, эти очки я ношу каждый день. Но не напоминаю ему об этом. Звучит как идеальный наряд для игры, в которую играют на льду. Усмехаюсь я, засовывая телефон в карман. и хватая сумочку и ключи. Но по пути к двери нашей квартиры в Мишен Дистрикт я слышу жуткий звук, сухой рвотный позыв. Потом хрипящий кашель и страшное задыхающееся сопение. «О нет, мой малыш!» Я разворачиваюсь. Начо блюет кусочками трусиков, как будто у него в глотке священник проводит бельевой экзорцизм. Мой пульс подскакивает от волнения. Я подлетаю к своему любимцу, хватаю его на руки и несусь в ближайшую ветеринарку. Джаспер громко ругается на телевизор. С ним все будет в порядке. Я снова могу дышать. Благодарно складываю руки. Спасибо вам большое, доктор Ленокс. Не знаю, как вас отблагодарить. Тут я взволнованно морщусь. Но что, если Начо сделает это снова? Мне действительно казалось, что он съел не так много. Хотя сколько белья, уже слишком много. Он и раньше такое вытворял, но обычно ест только... Я останавливаюсь и не договариваю вслух. Ластовицы. Серьезно, это так неприлично. Мой пес выедает ластовицы из моих ношенных трусиков. И я рассказываю об этом человеку, который в сети известен как «горячий ветеринар», потому что снимает видео с полезными советами для владельцев домашних животных. Неудивительно, что сестра считает меня семейной катастрофой. Прямо сейчас она не то чтобы не права. Чего мелочиться? Я могу просто сразу появиться у него в видео с вывеской гласящей: «Моей собаке нравится, какая я на вкус». Мерзость. Ладно, может, не мерзость. Я уверена, что на вкус я потрясающая. Но обсуждать такие вопросы с ветеринаром не хочу. «Обычно они выедают только ластовицы», — говорит он, и слова звучат не так уж и стыдно, хотя он выдает эту маленькую собачью истину с абсолютно непоколебимым выражением лица. «Но не переживайте, Трина». Собаки съедают очень много несъедобных предметов, и иногда им приходится промывать желудок. Сейчас Начо отдыхает, и вы сможете забрать его домой примерно через полчаса. Он тепло улыбается и кладет ладонь мне на руку. К тому же это всего лишь тонги. «Ага, отлично», — говорю я, все еще с облегчением думая, Как хорошо, что начав в порядке, и мы больше не говорим о ластовице моих трусиков. Только... Постойте. Погодите-ка. Что он сейчас сказал? Тонги? Спрашиваю я. Получается, очень скептично, потому что моя собака никак не могла съесть тонги. Я не ношу тонги. Может быть, доктор Ленокс просто плохо разбирается в видах женского белья? Ничего страшного. Он не первый мужчина, который не отличает бикини от бразильяны, а высокую посадку — от низкой. — Вы имеете в виду то, что от них осталось, да? Что было похоже на тонги? Розовые в горошек. Остальное я выбросила. Доктор Ленокс наклоняет голову, как будто это я несу какую-то чушь. Да, кусочек розовой ткани был. Им пса стошнило первым. а потом было «Красное кружево». Оно вышло тремя частями, но слова, если честно, было не так сложно разобрать. «Слова?» — спрашиваю я, будто со мной говорят на другом языке. Ветеринару хватает так-то потупить взгляд. Спереди было написано «Плохая девочка». Каким-то образом он говорит все это с бесстрастным лицом. Видимо, собаки съедают так много странных вещей, что не смеяться, узнав, какое белье ты носишь, важнейший навык для ветеринара. Я тоже не смеюсь, потому что моя собака съела не мои трусы. У меня отвисает челюсть. Сердце не хочет понимать, что именно я сейчас услышала, но мозг уже обработал страшную новость. Сиюминутное потрясение смешивается с обидой, за которой следует огромный сгусток ярости. Мой парень не просто переспал с другой женщиной. Мой парень, который очаровал моих родителей, добился расположения моей суровой сестры и, очевидно, меня тоже одурачил, переспал с кем-то в нашей с ним квартире. Что еще хуже, этот подонок-изменник, которого я зову парнем, переспал со своей плохой девочкой на глазах у моей собаки. Постойте, назовем-ка его будущим бывшим парнем. Я все объясню. Я вскипаю от негодования, когда Джаспер произносит эти три жутких слова, которые могут погубить любые отношения. Хотя не то, чтобы я надеялась на разумное объяснение того, как в пищеварительный тракт моей любимой собаки попали трусы какой-то другой женщины. Но я частично наблюдатель, и даже могу назвать типы личности по энеограмме, всех своих друзей. Поэтому мне любопытно, что же Джаспер наплетет. Энеограмма — концепция типов личности и взаимоотношений между ними. «Я снова дома». и я вступаю в противостояние с мужчиной, которого, как мне казалось, любила. Я прижимаю к себе своего песика, еще сонного от лекарств, и делаю широкий жест свободной рукой, приглашая мерзкого, никчемного предателя представить свое дело здесь и сейчас, прямо в гостиной. В его любимой комнате, ведь тут находится объект его настоящей страсти — телевизор. который на полной громкости показывает каждую чертову хоккейную игру. «Милости прошу!» — огрызаюсь я. Только имея в виду, я прочла примерно пять тысяч романтических историй, поэтому, в общем-то, уже слышала всевозможные оправдания. Но, пожалуйста, бери слово. У меня есть доказательства, что я ему и продемонстрировала две минуты назад, когда вошла в квартиру, покачивая пластиковым пакетиком, и спросила, холодно и спокойно. Не хочешь же сказать, почему в желудке моей собаки обнаружились трусики другой женщины? Потому что я, естественно, забрала у доктора Ленокса улики. Мне бы очень, очень хотелось знать, как это произошло. Джаспер пятится к своей стене в гостиной, пока не прижимается к ней спиной, как раз напротив вставленных в рамку билетов на первую хоккейную игру, куда его водил отец. Его волосы выбиваются из пучка и обрамляют виноватое лицо. Он сглатывает так судорожно, как будто у него в горле вдруг раскинулась пустыня Сахара. «Я стирал», — начинает он. «Буквально на днях. В подвале. Наверное, уточняет на случай, если я вдруг не знаю, где у нас находится стиралка и сушилка. И наша соседка, знаешь, рыжая такая, со второго этажа». Я рычу. Несколько недель назад, когда мы вместе поднимались по лестнице, он пялился на ее задницу. Она еще расспрашивала о начо и его занятиях по Аджилити. Аджилити кинологический вид спорта, в котором человек, называемый проводником, направляет собаку через полосу препятствий. Черт, меня облапошили под разговоры о собаках. Да, Лайла, подсказываю я, и мой голос сочится злостью. Злюсь я на себя. Почему я тогда не поняла, что это был знак? Продолжай. Он снова сглатывает и собирается с силами. Все машинки были заняты, поэтому я предложил постирать ее вещи вместе с нашими. Как благородно! Он не улавливает сарказма и с облегчением выдыхает. — Скажи, а? Я просто хотел ей помочь, Трина! — говорит он. — Естественно. Делить стиральную машинку — основа добрососедских отношений. Он отваживается на улыбку. «Рад, что ты согласна». «Вот же гад! Он думает, что обман сойдет ему с рук. Хотя...» Я задумываюсь на несколько секунд. «Да, может сработать. Пусть считает, что я поверила». Я смягчаю выражение лица, как будто купилась на его сказочки. «Так значит, ты разделил с ней стиральную машинку на полный цикл стирки?» и «Именно так», — говорит он, — его красивое лицо освещает широкая улыбка. «Дурацкое красивое лицо! Оно меня обмануло. Но сейчас меня никто не обманет. Чувствую себя прямо как персонаж из «Закона и порядка». То есть собака достала трусы из чистого белья? Невинно задаю свой наводящий вопрос. Улыбка Джаспера делается еще шире и ярче. «Именно. Я постирал ее вещи. Видимо, трусики случайно попали в нашу корзину», — говорит он и смеется. «Типа, и случаются же истории в прачечной. ага, ага. И трусы эти сами взяли и забрались в корзину с нашим бельем». Я принес вещи домой. Тут собака до них и добралась. Я делаю глубокий вдох. С этой свистопляской можно работать. — Так ты, значит, добрый самаритянин, — говорю с улыбкой, в которую вкладываю всю свою радость и облегчение. Слава богу, мой парень мне не изменяет. И закидываю удочку. — А не сочинитель? Он моргает и хмурится. Что? Даю подсказку. Я не о стихах. Придумываешь ты много. Джаспер поднимает руки. У него дрожит губа. Клянусь, она только постирать попросила. Я ей просто одолжение сделал. Как бы ты еще чего и не сделал, говорю я. Он трясет головой изо всех сил. Как мощно его отрицание. Я случайно сложил их с твоим бельем. А потом Нача, наверное, забрался в твой ящик и их достал. Ты же его знаешь. У него пунктик на тему трусиков. Я-то его знаю. Я как раз очень хорошо его знаю, — говорю я. За моей злостью не видно, как мне больно. Я иду к Джасперу через всю гостиную и укладываю своего любимца в лежанку. И я знаю, вне всяких сомнений, что ты лгун. Знаешь, почему? почему? Колеблется он. Глубоко вдыхаю. Начо ест только грязное белье. Лицо Джаспера мрачнеет. Он сглатывает и начинает великий путь на попятную. Это случилось только однажды. Ты тогда проводила автограф-сессию в книжном. Мы вместе посмотрели хоккей. Она тоже любит хоккей. Больше этого не повторится. Он молитвенно складывает руки. «Прости меня, пожалуйста! Я так сильно тебя люблю!» Мне хочется расплакаться. Мне хочется поверить, поверить, что это был единичный случай, что это не важно, что он просто оступился. Но плакать хочет мое разбитое сердце, а не разум. Когда мой взгляд падает на билеты в рамки у него за спиной, на все его бесценные хоккейные причиндалы... Разум велит глупому сердцу подержать его пиво, пока он совсем разбирается. Я подумаю. Осторожно, ровно говорю я. Но мне нужно несколько часов наедине с собой. Выпячиваю нижнюю губу. Ты же можешь сделать это для меня, милый? Он сразу же кивает, готовый присмыкаться, и смотрит щенячьим взглядом. Я очень не хочу, чтобы ты меня бросила. У нас так хорошо идут дела. Мы вместе платим за аренду, планы на жизнь и все такое. Да, детка? Наши планы на жизнь не включали ни твой член в другой женщине, ни ее трусы в желудке моей собаки. Мне чудом удается не сказать это вслух, но я полностью разделяю желание всех женщин, что когда-либо жили, швыряться вазами, тарелками. или кружками в бывших изменников. Я этого делать не собираюсь. Нет, я ударю его по больному. Так же, как он ранил меня в самое сердце через мою собаку. Понимаю. Я просто позанимаюсь йогой. Вру я. Конечно, детка. Как скажешь. Спасибо тебе большое, что согласилась дать мне шанс. Больше такого не случится. Он уходит, поджав хвост. В ту же секунду, как за ним захлопывается дверь, я делаю глубокий вдох, позволяю себе уронить несколько слезинок, а потом посылаю чувство куда подальше. Следующий час трачу на то, чтобы вызвать подкрепление, придумать план, собрать всю свою одежду, ноутбук, а также книги, свечи и всяческие лосьоны и снадобья. Когда я заканчиваю с этим, то распахиваю дверцы шкафа для последней проверки и замечаю мешок с теми дурацкими джерси и шайбами, которые купила Джасперу. Чёрта с два, он хоть что-то из этого получит. Мне они не нужны, но я не оставлю их ни ему, ни любительницы хоккея Делайли. Я хватаю мешок, и в горле встаёт ком. Все это время я плачу и вытираю слезы из-под очков горой бумажных салфеток. Я плачу от обиды, но и от ярости тоже. Собираю вещи начо. Игрушки, корм, курточки. Объясняю любимцу, что мы несколько дней поживем у моей подруги Обри. Он виляет хвостом, и в этот момент Обри пишет, что уже подъезжает. Я в последний раз осматриваю спальню, убеждаясь, что ничего не забыла, и замечаю кое-что белое и блестящее под его лампой. Подхожу и рассматриваю карточку с черной рамкой. О, это VIP-билеты, которые он выиграл. Вечер в компании звездного центрального нападающего Сан-Франциско Сидокс и его соперника, лучшего защитника Калифорния «Эвенджерс». Я прячу билеты и в лифчик с недоброй улыбкой и ухожу, забирая с собой все, что дорого мне. И единственное, чем дорожил он. Дома у Обри мы уминаем пинту мороженого и полбутылки вина. Ладно, целую бутылку. Начо устроился рядом со мной на диване, мордочкой у меня на бедре, все еще немного сонный. Я поглаживаю его мягкую шорстку. Обри решительно опускает упаковку с мороженым и свою ложку. «Время уныния прошло. Давай-ка поглядим, с кем ты встретишься, пока Джаспер будет рыдать в уголке!» Образ Джаспера, хнычущего, как большой младенец из-за потерянных билетов на хоккей, мне как бальзам на душу. поэтому я хватаю телефон и гуглю имена двух игроков, встречу с которыми пойду через две недели. И... Ох, вы только посмотрите! Они ничего такие. Зацени, — говорю я. Чейз Уэстон. Первоклассный центральный нападающий, Сидокс, с теплыми карими глазами и улыбкой, от которой можно растаять. Райкер Сэмюэлс, темноволосый, с бородой, загадочный и серьезный защитник Эвенджерс. Обри смотрит на фотографии и одобрительно присвистывает. «Лакомые кусочки», — говорит она и смотрит на меня с озорным запалом в глазах. «Ты должна нарядиться во что-нибудь нереально сексапильное и наделать кучу селфи, чтобы твой бывший взвыл от ревности». Да, да, так я и поступлю.